Глава 23. Все ли хотят умирать? Но не стоило ли мне задаться обратным вопросом, а все ли хотят умирать? Может быть, рассуждения в таком ключе привели бы меня к новым выводам? Таинственность смерти проявляется в большом разнообразии жизни. Байдай – лучший тому пример. Девушка была особым существом, сформировавшимся внутри больничных палат, и потому стояла особняком от прочих людей. Ее поместили на стационарное лечение сразу же после того, как она распростилась с материнской утробой. Уже 25 пар зим и лет провела она при больнице. Никто из родных ее не навещал. Первые годы Байдей провела в безделье на койке. Вот девочка и пристрастилась задавать себе абсурдные вопросы. Почему это у койки аж четыре ножки? Что у врачей под халатами? Почему в садике ни одной зверюшки? «Есть ли еще больница за пределами звездного небосклона?» Мысли каруселью вертелись в голове Байдай, ублажая их владелицу точно так же, как если бы она ласкала себя. В самом начале девушка, как и остальные больные, подобострастничала и восхищалась при одном виде врачей. Когда оказываешься в больнице, все ее обитатели кажутся богами, которым надо слепо повиноваться. Но постепенно у Байдай возникли сомнения в том, насколько все вокруг нее было нормально. Девушка обратила внимание, что пациенты умирали один за другим. А вот врачи вроде бы вообще не помирали. Да и на соседних койках совсем не обнаруживалось докторов. Складывалось впечатление, что врачи существуют лишь для того, чтобы спасать и лечить других людей, и что лекари вовсе не заботились о собственном выживании. Обстоятельство любопытное. Байдай однажды наблюдала за тем, как доктор Хуаюе помогал больному спидом. У пациента тело и лицо были испещрены красной сыпью, а изо рта и языка сочился и гной. Прочие больные обходили его стороной. А Хуаюе не только совершенно спокойно подходил к пациенту и утешал его, Но даже самолично подключал его КВЛ, вводя мужчине в трахею специальную трубку. Вдруг больной отхаркнул из себя фонтан крови. На халате Хуаюе остались красные пятна. Кровавая пена попала, кажется, врачу в глаз. Но доктор вел себя так, будто ничего не произошло, и, вопреки уговорам медсестры, не ушел а спокойно довел дело до конца, пока сатурация крови кислородом у пациента не вернулась к более-менее нормальным значениям. На руках у Хуаюэ к тому времени уже осталось множество следов от соприкосновения с пациентом. Байдай, наблюдая за этой картиной из-за стеклянной стенки палаты реанимации, без меры поразилась поведению врача, сопереживая участникам действия. По сути, непостижимым во всей этой ситуации было то, что можно было избавить живое существо от любого мучения и посодействовать в преобразовании жизни. Такое было подвластно, наверное, только божествам. А божества же не болеют и не умирают, они смерти не знают. Больные, сидящие по палатам, на этот счет не разглагольствовали. Очевидная неуязвимость врачей – символ всестороннего вступления в эпоху медицины. У больницы еще было наименование, дополнявшее громкое название Общество государственного оздоровления. Место, где творят чудеса. Байдай была уверена, что после работы с тем пациентом доктор Хуаюэ неминуемо умрет, а тот взял и не умер. Байдай от того впала в тоску и предавалась постоянным навязчивым мыслям. В том, что другие воспринимали как рядовую ситуацию, девушка углядела нечто извращенное. Хотя у самой Байдай со здоровьем дела обстояли не ахти, девушка стала одержимой вопросом смертности врачей. Такие пациенты крайняя редкость в клиниках. Вот и в нашей больнице за многие-многие годы одна лишь Байдая заботилась данной проблемой. Нельзя было исключать, что в этом проявился полный провал лечения и что в теле девушки крылась опасность все, что волновало Байдай, можно было назвать довольно элементарными вещами, в том числе идеей о том, что всем людям суждено, вероятно, умереть. Однако для рядовых больных думать о таких штуках – ой, как непросто. В новостях медицины и фармацевтики Китая вы о вещах такого плана ничего не прочтете. Чрезмерный прием лекарственных препаратов и вторжение в глубины нейронных процессов подорвали нормальное мышление. Немало пациентов мирно отбрасывало копыта, проведя в больнице не столь уж продолжительное время, и потому даже не успевало задумываться о таких материях. Байдай же умудрилась продержаться здесь значительно дольше. За 25 лет у девушки выработался иммунитет к токсичным свойствам препаратов, а под воздействием вживленных в тело электродов заметно усилилось действие нейромедиаторов, отчего в некоторых генах произошли мутации. Байдая никак не могла проконтролировать ход своих мыслей. Так девушка негодовала по поводу того, что она ни разу не видела и даже не слышала о том, чтобы врачи болели. И от наших докторов действительно не приходилось слышать жалобы вроде «Я простудился», «У меня зубы болят», «Сердечко пошаливает» и прочее. А ведь они целыми днями проводили в условиях распространения всевозможных патогенных бактерий и находились в постоянном контакте с больными. Как здесь умудриться не заболеть? Разве возможно не заразиться хоть чем-то? Или доктор Хуайюэ действительно совсем не боялся подхватить ВИЧ? Кроме того, идея о том, чтобы больница просуществовала как можно дольше, предполагала гораздо более глубинный смысл надо было обеспечить перманентное существование врачам. Как это получалось, что все больные смертные, а все врачи абсолютно бессмертные? Или же сама мысль о том, что всем людям суждено умереть, была навеяна иллюзиями, вызванными нашими недугами? Ходили пересуды о том, что врачи себе обеспечили вечную жизнь с помощью особо передовых технических средств. Неужели доктора уже давно уяснили себе, как остановить рост и развитие наших органов и организма и перекрыли себе какими-то технологиями все ощущения, чтобы познать бессмертие? Смогли ли наши врачеватели поставить на паузу процесс деградации систем внутри человека? Может быть, им даже удалось довести иммунные клетки до того уровня, что и ВИЧа уже можно было не бояться. Или же наши лекари сломили непреложный закон о том, что дублирование генома неизбежно приводит к мутациям и ошибкам в генах, а также завершается выводом из организма здорового белка или накоплением в организме токсичного белка? Отыскали ли они способ избавиться раз и навсегда от старения клеток? Ведь если подумать, то более высокой целью медицины, помимо восстановления здоровья, должно быть обеспечение человеку вечной жизни, правильно же? Это уже медицина в квадрате. Две тысячи с лишним лет назад император Цинь Шихуанди отправил придворного мага Сюйфу в море искать эликсир бессмертия. Не случилось ли у нас что-то похожее? Еще вспоминается, что во время путешествия на Запад за сутрами всевозможные оборотни и духи все норовили полакомиться монахом Тан Сюандзянам, Надеюсь, обрести бессмертие. Не придумали ли современные врачи какую-то эффективную замену шашлычку из монашеской плоти? Не имеем ли мы уже на руках после долгих и неустанных изысканий истинный эликсир бессмертия? Может быть, это даже не эликсир вовсе, а просто медики, фармацевты и биологи обнаружили в теле человека какой-то секретный рубильник, который лишает организм нужды погибать. Я еще читал, что существует некий ген смерти, а точнее группа генов, отвечающих за кончину человека, который только остается отыскать и подрегулировать, чтобы все работало как часы. Впрочем, дело же не только в генах. Много еще можно придумать способов управлять тем, кто еще поживет, а кто может сгинуть. Некоторые высказывали предположение, что врачам уже удалось в некоторой степени удерживать контроль над энтропией. Энтропия — это когда некая упорядоченная система утрачивает свой порядок. Это общее качество любого процесса жизнедеятельности. В 1944 году австрийский физик Эрвин Шрёдингер написал целую книгу под названием «Что такое жизнь?». Там он выдвинул понятие «отрицательная энтропия» и обосновал с позиции физики биологическую в корне проблему. Шрёдингер замечал, что биологическая материя живет за счет отрицательной энтропии. А из этого следует, что энтропия — основополагающая категория жизни. Если добиться контроля над энтропией, то можно взять под контроль и жизнь. Байда из детства зачитывалась в больничной библиотеке разнообразными книгами, из которых она вывела для себя общее умозаключение. Это противоречит теории эволюции. Смерть — базовый закон природы. Смерть связана с круговоротом веществ в природе. Старое убывает, а новое пребывает. Существование и выживание сами по себе не столь уж важны. Нет никакого значения и в том, кто сколько прожил. А вот в старении смысл таки есть. Не зря же естественный отбор прошли не такие уж долговечные лососи и растения одноредки. И тем и другим достаточно размножиться один раз – и можно отправляться в лучший мир. Вселенная абсолютно без разницы на гены, которые продлевают существование. Ей подавай гены, которые позволяют живым существам более эффективно размножаться. Когда дело продления рода свершилось, то и долго жить совсем не обязательно. Да и вообще долголетие не показатель. Даже в биологии мы можем наблюдать, что наиболее продолжительную жизнь — проживает далеко не всегда самая здоровая, самая сильная или самая быстрая особь. В нашем мире у людей, которые демонстрируют лучшие показатели в физкультуре и спорте, нередко бывает маловато детей. А вот у слабаков и больных жизнь под конец вдруг складывается очень даже недурственно. И больница, место, где творят чудеса, противоречит как раз этому закону. Медицина бросила вызов самой природе – Получится ли у кого-то воспротивиться воле неба и не умереть?» Байдая в этом глубоко сомневалась. «Долголетие от жадности. Умирать лучше молодыми и красивыми. Даже если технически можно было добиться долголетия, то справедливо и разумно ли это? И если уж вы открыли секрет эликсира бессмертия, то почему бы не поподчивать им больных?» Байдай же наблюдал исключительно смену дохнущих день за днем пациентов. антропию никто не отменял. Смерть, по идее, штука, о которой тяжело говорить. Но в больничной палате имеешь с ней дело каждый день. Когда наступал критический момент, ни высокоточная медицина, ни индивидуальный подход не срабатывали. Вся наша больница была парадоксом на парадоксе. А парадоксы Байдай ненавидела.